Так говорят большинство иностранных летописцев Гарсей, Флетчер и Пирсон. Но по другим свидетельствам можно предположить, что это была только попытка восстановить опричнину для борьбы против опять начавших пробуждаться притязаний аристократии либо просто ссоры за первенство. Но меры, которые приняли победители к проигравшим, по-видимому, противоречат таковому толкованию. Так Бельского отправили воеводой в Нижний Новгород, почетная ссылка такого рода часто применялась тогда. А Дмитрий, его мать и многочисленная родня их, покинули Москву. Их выслали в Углич, небольшой город Ярославской области, назначенный молодому князю в удел. Если мы примем во внимание время и место действия, такое обращение не покажется нам слишком суровым. Но помимо того, что волки не имеют обыкновения пожирать друг друга, защитники Федора должны были еще сообразоваться с благочестивыми настроениями государя. Сам царь оставался в прекрасных отношениях с высланными. Нагии посылали ему пироги, а он одаривал их мехами. В то время никто, конечно, не предвидел, сколько бедствий произойдет от такого способа улаживать родственные счеты. Чтобы сделать права нового царя бесспорными, был созван Земский собор. По свидетельству летописцев, видные представители всех областей слезно умоляли Федора быть царем и венчаться на царство. Слезы составляли неотъемлемую принадлежность исконного церемониала. И хотя серьезные историки допускают, что этот парламент, как называет собор Гарсей, в самом деле занимался избранием Федора. позволительно думать, что все это действо было просто соблюдением обряда. Более серьезно, по-видимому, высокое собрание посвятило себя решению некоторых вопросов административного порядка, как то подтверждению предпринятых ранее мероприятий для передачи в казну церковного имущества и отмены тарханных грамот или освобождения от налогов, чересчур щедро жалованных предыдущими правителями, разного рода владельцам, по большей части духовным лицам. Впрочем, благочестие Федора должно было служить немалой помехой строгому исполнению обнародованных в этом духе законов. Коронование Феодора было великолепно, изумляя свидетелей иностранцев своим блеском и внушая им бесспорно преувеличенное представление о богатствах двора. В таких случаях, исполняя обычаи страны, выставляли все, какие только имелись сокровища, но показная пышность только прикрывала беспросветную нужду. После отъезда Бельского в совете осталось 4 члена. Первое время преобладающую власть сохранял за собой Никита Романович. В этом ему помогали преданность и способности двух его подчиненных, Дьяков Василия и Андрея Щелкаловых, чьи имена мы встретим не раз в превратностях предстоящей драмы. Однако уже в августе того же года здоровье Никиты Романовича оказалось тяжко расстроенным, а год спустя он умер. Взошла звезда Бориса Годунова. По единогласному свидетельству современников – Царица Ирина была женщиной разумной и решительной, что возвышало ее над обычным уровнем влияния московских цариц. Она нежно любила брата и всегда и во всем поддерживала его. Хотя она редко разделяла ложе своего хворого и целомудренного супруга, зато часто являлась его соучастницей или даже заменяла его в исполнении верховной власти. На самом же деле это было правление Бориса, которое оттесняло таким образом правление Совета. С каждым днем это проявлялось все сильней, возбуждая явное противодействие, которое навлекло опалу на несколько знатных семейств – Мстиславских, Воротынских, Головиных и Колычевых. Обстоятельства, вызвавшие эту опалу, остаются темными – Один летописец упоминает о заговоре на жизнь Бориса. Предполагали убить его на Перу у Ивана Федоровича Мстиславского. Так или иначе, но в 1585 году старый вождь московского боярства исчез со сцены. Он был заточен в монастырь и, принужденный постричься в иноке под именем Иосифа, вскоре там и скончался. Один из головиных Михаил Иванович, отправился в Польшу увеличивать кучку политических отъезжантов, последователей знаменитого Курбского. К оппозиционной партии принадлежали, понятно, и шуйские. В ту пору их пощадили, их черед наступил через два года. Летопись рассказывает о происках, к которым они прибегали, чтобы склонить Федора к разводу с Ириной потому что она была бесплодна. Усилием шуйских помогала и ставшая силой благодаря политике Грозного сословие московских купцов, которые устраивали буйные зрелища перед грановитой палатой. Но с помощью братьев Щелкаловых и митрополита Дионисия Борис укротил бурю. И шуйские, проворно менявшие направление, стали сторониться своих единомышленников – пытаясь лицемерно примириться с царским любимцем. «Вы примирились нашими головами!» — крикнул им один возмущенный купец. Этот несчастный исчез в следующую же ночь, но и шуйские недолго пользовались плодами своей подлой трусости. Донос одного подкупленного слуги послужил предлогом к новым и более строгим гонениям. Борис, которому теперь предоставлено было действовать по его усмотрению, будучи более уверен в послушании своего венценосного питомца, не задумался нанести решительный удар. Знаменитый воин Иван Петрович Шуйский был сослан на Белоозеро, а двоюродный брат его, Андрей Иванович, в Каргополь, и оба они были задушены. Восемь купцов сложили свои головы на плахе, а сотни их действительных и подозреваемых сообщников были или заключены в тюрьмы, или разосланы по разным областям. Вполне ли точны эти подробности? Сомнительно. Ведь Ирина не была бесплодной, у нее было несколько выкидышей, а в 1592 году она разрешилась от бремени дочерью, царевной Феодосией. Во всяком случае, суть этого события – то есть казнь в шуйских Борисом Гудудовым, не подлежит никакому сомнению. Хотя московские послы, находившиеся в то время в Польше, и получили наказ решительно отрицать факты, отзвук которых пошел за границу, послы должны были уверять, будто шуйские вовсе не вопали, а, напротив, даже пользуются расположением и щедротами государя. Что же касается Головина, бегство которого нельзя было оспаривать, то он будто бы провинился в воровстве. Такая дипломатическая ложь составляла часть исконного обычая, который соблюдался и впоследствии. Но, наверное, митрополит Дионисий и архиепископ Варлаам, глава важной Крутицкой епархии, ходатайствовали в это время отнюдь не за и понесли кару. Оба священнослужителя были заточены в монастырь, Метрополичий престол занял вполне преданный Годунову ростовский архиепископ Иов, и царский любимец стал всемогущ.